Глава 33. Ветер свистел в ушах, ледяными иглами впиваясь в лицо. Мы летели в сторону Лороса. Ошибки не было. Огромная тень материка, проступавшая на горизонте, могла принадлежать только гесарскому королевству. Четкие очертания береговой линии, словно нарисованные уверенной рукой картографа, не оставляли никаких сомнений. Вырваться из когтей дракона я даже не пыталась. Да и куда? Сверху простиралось бесконечное небо, внизу – не менее бесконечный ревущий океан. Упасть в воду с такой высоты равносильно тому, чтобы свалиться с башни солнечных сфер на твердую землю. Шансы выжить равнялись нулю. Единственная надежда, теплившаяся в моей душе, была связана с Маркусом. Где он сейчас? Что с ним? Эти вопросы не давали покоя. Я то и дело оборачивалась, с отчаянием вглядываясь в горизонт, пытаясь отыскать хоть какие-то очертания, но дракона нигде не было видно. Страшная мысль, как молния, пронзила разум. «А что, если он ранен? Или еще хуже?» «Нет, я запретила себе даже думать об этом». «Пока мы летели, я заметила проплывающие под нами корабли. Целую флотилию, не меньше». С такого расстояния рассмотреть, что за флаги развиваются на мачтах, было практически нереально. Но мой глаз все же смог уловить алые полоски, пляшущие на ветру. Иртания. Догадка пронзила меня слишком резко. У Иртании флаг ярко-алый с геральдической лилией в центре. И вся эта огромная флотилия двигалась на гис, на Лорос, тогда как наших кораблей там не было. Я взглянула на Дейрона. Серебристо-белая чешуя Покрывающее могучее тело дракона, переливалось в лучах предзакатного солнца, придавая ему зловещий блеск. Он словно чувствовал мой взгляд, но не оборачивался, продолжая свой полет с невозмутимым видом хищника. Когда мы, наконец, достигли Лороса, уже опустилась ночь. Дракон, словно призрачная тень, бесшумно скользнул в густую посадку деревьев, окутавшую подножие острова. Почувствовав под ногами твердую почву, я кое-как, но все же смогла спокойно выдохнуть. Тело, затекшее от долгого перелета, пронзило тупая боль. Серебристый дракон, окутанный мерцающим облаком, уже успел принять свой человеческий облик. Я даже не успела и шага ступить, как он накинул на меня магические путы. Они сковали движение, сдавили запястье с такой силой, что я не могла пошевелить даже пальцем. Боль пронзила тело, лишая возможности не то что вырваться а даже вздохнуть полной грудью. Язык словно онемел. «Это для твоей же безопасности, красавица!» Усмехнулся мужчина. «Чтобы ты случайно не выкинула ничего такого!» «Зачем мы здесь?» С трудом прохрипела я, превозмогая боль от магических оков. «Все ваше командование тупо как пробка!» Оставить такой важный стратегический пункт, как Лорос, без охраны, без всего, и отправиться ловить каких-то пиратов. Ха, да это же был всего лишь отвлекающий маневр. Презрительно бросил Дейрон. Все же я оказалась права. К нашим берегам действительно шел Артанский флот. Через сколько они будут у наших берегов? Завтра? Послезавтра? И никто ничего не знал, кроме меня? От этой мысли стало не по себе». Но что Дейрон будет делать на острове, полном преподавателей? Хотя стоп. Некоторые из них ведь отплыли вместе с адмиралом в качестве целителей. На острове остались лишь преподаватели возрасте, не способные оказать серьезного сопротивления. Но все равно, зачем? Фрэнсис! Меня словно молнией ударило. Конечно, Фрэнсис! Фрэнсис, скрываясь под личиной Амбраза, мог легко справиться с оставшимися преподавателями, Возможно, заперев их в подвале или в одной из аудиторий. Боги, надеюсь, никто из них не пострадал. Идем. Дейрон грубо подтолкнул меня вперед, чего я едва не рухнула на землю. Ноги из-за заклинания едва волочились. Дракон выругался сквозь зубы, после чего все-таки немного ослабил магические путы. Мы продвигались по узкой извилистой тропинке, ведущей к академии, и с каждым шагом тревога нарастала все больше и больше. Даже издалека было очевидно, что-то не так. Территория Академии выглядела пустой и безжизненной. Пока мы приближались к главному зданию, я лихорадочно соображала, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. «Может быть, удастся кого-то предупредить? Но кого? И как? Мои руки связаны, магия заблокирована. А Дейрон не спускает с меня глаз ни на секунду». Внезапно краем глаза я заметила какое-то движение в окне одной из башен. Сердце подпрыгнуло, но надежда быстро угасла, когда я поняла, что это всего лишь занавеска, колыхнувшаяся от ветра. «Что ты там высматриваешь?» – прорычал Дейрон, заметив мой взгляд. «Даже не думая о побеге!» Мы подошли к главному входу. Массивные дубовые двери, украшенные резными символами, были плотно закрыты. Дерн взмахнул рукой, и воздух вокруг него заискрился магической энергией. Двери медленно и с протяжным скрипом отворились, обнажая темное нутро Академии. Вот ты и дома! С издевкой произнес мужчина, подтолкнув меня внутрь. Я сделала глубокий вдох, пытаясь унять дрожь и шагнула во тьму. Некогда полные шума и смеха коридора Академии сейчас станули вязкой, неестественной тишине. И эта тишина пугала меня больше, чем все угрозы Дейрона. Дракон уверенно шел по коридорам, словно он знал здесь каждый уголок, каждую пылинку. Еще на учебе на одну из практик нас послали сюда. Будто прочитав мои мысли, проговорил Дейрон. Я хорошо знаю ее сильные и... Дракон обернулся через плечо и хищно прищурился. Слабые стороны. Лорас никогда особо не охранялся, и это несмотря на то, что остров можно использовать в качестве щита для вражеского флота. Ты ведь видела корабли, да? усмехнулся Дейрон. Обещаю, зрелище будет незабываемым. Вы предали свою родину? Слова сами сорвались с губ. У драконов нет родины. ледяным тоном отчеканил Дейрон. Есть только золото. И это самое главное «Ты такая же, как и Маркус. Не зря ты его истинная», — усмехнулся мужчина. «И поэтому вы меня убьете? «Хотел бы убить, давно бы это сделал. Нет, красавица. Драконов осталось слишком мало, истинных и того меньше. А я никогда не славился расточительством. За тебя я получу хороший выкуп. Маркус, конечно, силен, но даже он не рискнет пойти против меня. Когда-то давно я оставил ему увечье» которого он до сих пор стыдится. Я сомневаюсь, что Маркус вообще способен перевоплощаться. Но Маркус мог перевоплощаться, я сама видела. И рано я ее вылечила. Но ему нужно время, чтобы набраться сил, а в нынешних обстоятельствах сделать это будет не так просто. Вот закончу здесь, а после...» Дейрон снова усмехнулся, но улыбка его быстро испарилась. Безна! выругался дракон. «И куда все запропастились?» «Кого вы ищете?» Спросила я, хотя ответ и так знала. Мой сводный брат, который, похоже, тоже предал свою страну, разгуливает где-то в этих стенах. И стоило только об этом подумать, как из темноты коридора донесся сухой надрывный кашель. Дейрон поднял руку, остановив меня. Я заметила, как в его ладони вспыхнул огненный шар, заплясавший зловещими тенями на стенах. «Эй!» Послышался из темноты испуганный голос. «Это я!» «Фрэнсис». Разумеется, он был в лечении Амбраза. «Ты меня напугал!» Дейрон, выдохнув, опустил руку. Огонь погас, оставив после себя лишь тонкий запах серы. «Где остальные?» «Спят!» Буркнул Фрэнсис. Сводный брат стоял в полутени. «Разглядеть его лицо полностью у меня не получилось!» Но я заметила на его правой щеке небольшой, но глубокий шрам, свежий. Были какие-то проблемы? Дейрон, похоже, тоже увидел рану. Преподаватели оказались не такими уж беспомощными, как мы думали. Фрэнсис дёрнул подбородком. «Пришлось немного усмирить их. Но не волнуйся, все готово». «Отлично. Хоть что-то ты смог сделать». Отчеканил Дейрон, после чего зашел ко мне за спину и толкнул вперед, разорвав магический контроль над моим телом. Запри ее где-нибудь. Фрэнсис грубо схватил меня за руки, от чего я невольно пискнула от боли. Поаккуратней, рявкнул Дейрон. Это мой ценный трофей. И сними с себя эту личину. Ты похож на высушенную змею. Пока рано. Вдруг кто-то явится с материка. Не стоит раскрывать все карты раньше времени. Холодно ответил Фрэнсис. «Даже если кто-то и явится...» Лицо дракона исказило кривая, хищная ухмылка. «Уже слишком поздно. Иртанский флот будет здесь к утру».